В укромном месте, на высоком берегу моря, переоделись в черное, лица закрыли масками. — Настоящий синоби! — покачал головой Тамба, разглядывая титулярного советника. — Только очень длинный. Масе было велено остаться и стеречь одежду. А когда Фандуринский вассал вздумал бунтовать, Тамба легонько взял его за шею, надавил, и мятежник закрыл глаза, улегся на землю и сладко засопил. Прямо к воротам соваться не стали. Там неотлучно сторожили часовые. Прошли через сад достопочтенного Булкокса. Свирепах Мастифов усмирил юный Дэн. Трижды дунул из трубки и страшилище, подобно массе, погрузились в мирный сон. Проходя мимо знакомого дома с темными окнами, Ираст Петрович все смотрел на второй этаж. Ждал, не шевельнется ли что-то в душе. Не шевельнулось. Перед калиткой, что вела из сада на соседний участок, остановились. Дэн достал какую-то свистульку.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 уходит спать в павильон, о чем в доме никто не знает, кроме сироты и двух телохранителей. потому что там бы еще операцию совсем не сложной. Приближаясь к павильону, в котором было проведено столько счастливых часов, Эраст Петрович снова прислушался к сердцу, застучит чаще или нет? Нет, не застучало. Дзюнин положил ему руку на плечо и велел жестом лечь на землю. Дальше двинулись только синоби. Они не ползли, не замирали на месте, просто шли но таким поразительным образом, что Фандорин их почти не видел. По траве по дорожкам скользили тени от ночных облаков, и там бы с племянником умудрялись все время держаться в темных пятнах, ни разу не угодив на освещенный участок. Когда часовой дежуривший со стороны пруда внезапно повернул голову и прислушался, оба застыли в полной неподвижности. Эрасту Петровичу казалось, что телохранитель смотрит прямо на крадущихся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 — Хорошо, только осторожней, он ловок и храбр. Коснувшись шеи толстяка, Дзюнин отскочил в тень. Цурумаки вздрогнул, открыл глаза, которые расширились при виде черной фигуры с занесенной рукой. Раст Петрович сдернул с лица маску, и глаза Дона стали еще шире. Самое глупое, что мог Раст Петрович сделать в этой ситуации, — вступить с приговоренным в беседу. Но как ударить безоружного, да еще молча, по-палачески? — Это не сон, — сказал Фандорин. Прощай, Кунин и будь проклят. Попрощаться попрощался, но ударов все-таки не нанес. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но титулярному советнику повезло. Дон Сурумаки, человек с крепкими нервами, рванул из-под подушки револьвер. И тогда Ирост Петрович с облегчением ткнул злодея палочкой в ключицу. Тот странно всхрапнул, выпустил оружие, несколько раз дернулся и затих. Меж полуприкрытых век поблескивали белки закатившихся глаз. Фандорин попробовал вдохнуть полной грудью. Не вышло. Как это? Смерть врага не дала облегчения. Может, от того, что произошло, чересчур быстро и просто. Он замахнулся, чтобы нанести еще удар, но помешал Тамба. Схватил за руку. «Да — Довольно, Останутся Останусь следы. — Я все равно не могу вдохнуть, — пожаловался ему Эраст Петрович. — Это ничего.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 Пока титулярный советник наслаждался новообретенной свободой дыхания, там бы спрятал револьвер обратно под подушку, уложил мертвеца поестественнее, приоткрыл ему рот, побрызгал туда чем-то, и на губах выступили пузырьки пены. Потом приспустил ворот ночной рубашки, вытер одну единственную капельку крови. — Все, уходим. Не будем подводить нашего друга-сироту. — Ну а что же ты?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 Настоящий Акунин — не он, а ты, с холодным сердцем, не любви и благородства. Ты и свою дочь нисколько не любил. Бедная Медори, на похоронах ты думал лишь об одном, как бы повыгоднее использовать ее смерть. Видимо, ясность рассудка все же не вполне вернулась к Ирасту Петровичу. Иначе он не стал бы выкрикивать обвинения вслух, не подал бы виду, что разгадал игру старого Синоби. Исправить смертельную ошибку можно было только одним способом. Титулярный советник сделал выпад, цели отравленной палочкой в грудь интригану, но Тамба был готов к нападению. Увернулся, не сильно стукнул Фандурина по запястью, и рука повисла плетью. Дзюнин тут же подобрал деревянное оружие. Не в том состоянии души был сейчас Раст Петрович, чтобы цепляться за жизнь. Придерживая онемевшую руку, он повернулся к Тамбе грудью и ждал удара. — Ты прав в своих выводах лишь наполовину, — сказал Дзюнин, пряча палочку.